Глава 11. Девушек действительно не оказалось в моей комнате, когда я вернулся. Ну, думаю, это и к лучшему, а поговорить мы всегда успеем. Конечно, мне бы хотелось побольше вопросов обсудить со старым интриганом, но уже в следующий раз. Думаю, перед сном нужно продумать тренировку на ближайший месяц и заняться еще и другими вопросами как минимум набором людей в свои ряды. Только как это сделать так, чтобы не вызвать при этом подозрений у недоброжелателей? Вот в чем вопрос. Правда, у меня есть несколько задумок, и Лу мне в них поможет. Не зря же я завел разговор о масках. Утром, как только я открыл глаза, в комнату вошла моя напарница. Я уже привык к тому, что они с фиалкой зачастую входят без стука, поэтому сильно по этому поводу не парился. Тем более, что они там не видели. Времена для стеснений прошли. Но при сегодняшнем пробуждении было одно большое отличие. На тумбочке возле кровати стоял какой-то тюбик, больше похожий на крем для рук. Ночью его точно не было, а значит, он появился, пока я спал. Думаю, мои телохранители, кому попало, не позволили бы такое провернуть, тем более на территории поместья. Значит, остается всего два варианта – старик или же они сами. Только для чего все это? «Доброе утро, господин», – поклонилась Лу. «Все никак не отучится называть меня так, хоть я и просил уже неоднократно». «Вы готовы к сегодняшним тренировкам?» «Это я у тебя должен спрашивать. Но, судя по твоему энтузиазму, ванна с лечебными травами пошла тебе явно на пользу. Подойди ко мне, у меня есть для тебя одна вещь. Правда, не знаю, как ты это воспримешь, как подарок или же по-другому». Она в мгновение ока оказалась возле меня, радостная и в предвкушении. Ей было крайне интересно, что же я такого приготовил. «Это тебе. Пока оставим такой вариант. Но в будущем я планирую немного изменить дизайн. Как тебе?» Передав ей закрытую шкатулку, я принялся ждать ее реакции. Несколько секунд девушка рассматривала ее, а после открыла. Стоило ей это сделать, как ее глаза засветились от счастья, и она бросилась ко мне в объятия. В прошлый раз ее остановила фиалка – когда она собиралась провернуть подобное, но сейчас ее рядом не было. Она прижалась ко мне всем телом, а я не собирался ее отталкивать. Такое поведение мне, наоборот, нравилось, и было намного приятнее официального. Именно из таких ребят я и планирую собирать отряд, из тех, кто сможет вести себя со мной неформально. Подчиняющиеся без лишних слов и не имеющие своей воли, «Мне неинтересны». Лоту со мне правда можно ее надеть?» С ожиданием в голосе спросила она, отстранившись, и по старой привычке вновь опустилась на одно колено. Минутная эйфория прошла, и к ней вернулось понимание происходящего. «Очень жаль, но прогресс налицо. Она назвала меня по имени, а не господином». «Еще не все потеряно». «Конечно, я попросил ее специально для тебя», — мягко улыбнулся я ей. «Но почему ты так удивлена? Ведь многие воины нашего поместья в них ходят». «Они воины, перешагнувшие четвертый ранг силы и признанные самим главой клана. Я же двузначная, даже не получившая и медного ранга, да еще и ваша личная служанка». Маску выдает лично господин Драка и только тем, кому считает нужным сам. По-другому еще никогда не было. Все бывает в первый раз. Тем более я – наследник. И просьба на самом деле не такая уж и большая. В дальнейшем все мои ребята будут снаряжены лучшим снаряжением. И ты – одна из них. Можно сказать – первая. И можно сказать – моя правая рука. Запомни это и носи ее с гордостью. С моим появлением заржавевшие традиции начнут потихоньку меняться и привноситься что-то новое, ведь именно так и должен поступать лидер. Спасибо. Затаив дыхание, девушка прижала маску к лицу. Несколько секунд ничего не происходило, а потом меня обдало горячим потоком воздуха. Длилось это всего мгновение. И прекратилось так же резко, как и началось. После чего девушка продолжила. «Получилось. Теперь я официально признана воином рода Дракович и клянусь служить верой и правдой, мой господин. Маска приняла меня». «Приняла? Ты сейчас о чем?» Немного удивленно произнес я, ведь впервые слышал о такой ее функции. Никто об этом даже не заикался ни разу. «Я о таком не слышал». «Помимо всех уже названных вам функций, она также обладает одной, очень важной и серьезной особенностью – способность узнать личные намерения того, кто ее надел впервые. Если бы я имела потайные или скрытые желания, которые могут навредить вам, клану или главе, то я бы была моментально убита специальным разрядом. Это последнее посвящение» который должен пройти воин, чтобы доказать свою преданность. Не переживайте, я была готова к этому. Еще бы не готова, иначе здесь лежал бы уже хладный труп. Да уж, не ожидал настолько продуманной системы. Хотя это же старый лис придумал, ничего удивительного. Только вот почему он тогда говорил о том, что хочет упразднить эту систему и убрать маски из обихода. Странно. «Думаю, здесь есть свои подводные камни». «Ну, теперь я уверен на все сто, что ты на моей стороне. Тогда в качестве еще одного подарка прими вот это. Тебе придется каждый день перед тренировкой мыть с щепоткой этого порошка волосы, тогда они будут менять свой цвет. Вечером же их можно спокойно смыть, без вреда для волос». Протянув ей мешочек, который она с радостью приняла, Я продолжил. «Когда мы в поместье, ты остаешься моей служанкой без маски, со своим обычным видом и поведением. Но тренировки, или когда сопровождаешь меня, то только скрывая лицо и меняя цвет волос. Справишься?» «Да, господин. Тогда я отойду ненадолго, хорошо?» Получив мой кивок, девушка моментально скрылась из виду, выбежав из комнаты. «Тень». «Ты здесь?» – сразу после моих слов возле меня материализовался один из них, еле заметно поклонившись при этом. «Все-таки мое предположение верное. Даже в своей комнате я нахожусь под постоянным наблюдением. С одной стороны это хорошо, а с другой нужно держать язык за зубами. Появившийся мужчина на этот раз выглядел немного по-другому, отличаясь от уже виденных мной ранее. За спиной у него торчали две рукоятки от катан, а его форма имела более красноватый оттенок. У остальных же она была чисто черной, не отдающей другими цветами. Здесь же даже звезда была обвита золотыми нитками. Явно непростой боец. Или же... Ты их лидер? Молодой господин, это сейчас имеет значение. Или вы позвали меня, чтобы поболтать? ответил довольно приятный низкий голос. Слишком низкий для мужчины, но я постарался не думать об этом. Мало ли что. Нет, у меня есть поручение. Сейчас мы с моей слугой уходим на тренировку. Нам нужно взять с собой провианта. Справитесь? Немного съехицы в голосе спросил я. Мне нужно проверить, как себя поведет их лидер, чтобы понимать, как они ко мне относятся. И оказалось, что я не зря это затеял. «Конечно, мы можем справиться с абсолютно любой задачей, господин», спокойным тоном ответили мне. И я уже решил, что на этом все. Только ошибся. Но постарайтесь решать такие вопросы самостоятельно или же просить своих слуг. Вы, конечно, наследник и наш будущий глава, но главное слово здесь «будущий». Пока мы не обязаны вам подчиняться, ведь мы даем клятву непосредственно лидеру, а вы им не являетесь. Только из уважения к господину Драка мы выполняем ваши приказы, но это уже немного перебор. Вызывать на такие мелкие поручения наш отряд может подорвать наши к вам отношения, господин. На этом я откланяюсь». Стоило ему закончить, как, не дожидаясь от меня ответа, он испарился. Конкретно эта информация мне и требовалась. Значит, те не подчиняются непосредственно главе, а мои указания только из вежливости выполняли. Да и шутить с этими ребятами – не лучшая идея. С одной стороны, это хорошо, их преданность лидеру клана. С другой – плохо. Конкретно я их использовать в своих целях не смогу, и это немного меняет мой план, над которым я всю ночь размышлял. Впрочем, даже такая информация полезна. Я успел сделать все утренние процедуры, одеться, как в комнату вбежала Лу. Первым делом я поперхнулся. Ее волосы были ярко-розового цвета. И помимо изменения в цвете, они даже ощущаться стали по-другому. Не удивлюсь, если тот порошок выполняет сразу несколько задач. Девушка уже была готова выдвигаться, как нам в комнату вошел один из обычных стражников с двумя плотными сумками в руках. Ну вот, и наша снеть подоспела как раз вовремя. «Ты готова?» «Да, господин». Больше не говоря ни слова, мы выдвинулись. Первую неделю мы будем выполнять стандартную тренировку на выносливость, а со второй начнем заниматься более серьезными вещами. Дни слились в одно сплошное пятно из рутинных действий. Встали, умылись, убежали на тренировку, вернулись, помылись, легли спать. С фиалкой мы виделись только во время принятия ванны – И она искренне не понимала, почему Лу до сих пор принимает ее в моей комнате, когда могла бы делать это у себя. На что-то постоянно отмахивалась. Сестра с каждым днем становилась все грустнее. Поэтому на седьмой день наших тренировок я заговорил с ней о том, какие у меня планы. Фиалка, послушай, помнишь, я сказал, что и тебе скоро найдется работа? Вроде невзначай спросил я, лежа в воде. Помню, господин, даже по голосу было понятно, что ее настроение после этих слов сразу поползло вверх. Теперь нужно закрепить успех и отвлечь ее на ближайшие несколько месяцев, пока мы не вернемся из адского леса, пройдя испытание. Тогда у меня к тебе есть задание, если ты сможешь найти на него время. «Ведь на тебе и так целый ворох другой работы». В последнее время девушке приходится работать за себя и Лу, которая почти все свое свободное время проводит со мной. Она стала заметно выносливее и проходит со мной тренировку наравне. Я был удивлен таким быстрым прогрессом, но она открыла мне тайну. Без медицинских трав в ванной для нее это было бы невозможно. «Заниматься боевыми искусствами ты не можешь, но вот если бы смогла, каким именно видом ты бы увлеклась?» «Мне с детства нравится лук, господин», – тихонько сказала она, и я удивился. «В моей голове даже мыслей не было о таком, ведь я начисто исключал владение луком из боевых искусств. По всей видимости, зря, а значит, планы снова нужно корректировать». Но это даже намного сложнее, чем ближний бой. Мастер Лука должен уметь сражаться и в рукопашную, и владеть своим оружием в совершенстве. Многие недооценивают это боевое искусство. Но только потому, что им занимается очень мало людей. Его сложно изучить, и не каждому дано. Но я с детства им увлекалась, ведь у меня очень хорошо развиты для этого глаза. «Хорошо». «Тогда у меня для тебя есть такая задача. На территории нашего клана есть библиотека. В ближайшие три месяца тебе следует заняться изучением материала по выбранному тобой боевому искусству. И чем больше ты углубишься в этот процесс, тем лучше. Справишься?» «Но, господин, я же не могу им заниматься», — тихонько сказала она, но я ее перебил, не дав договорить. «Ты мне доверяешь? Думаешь, я бы дал тебе задание, не зная этого? Верь в меня, и я постараюсь тебя удивить. Повторюсь, справишься?» Несколько секунд в комнате стояла тишина. Я даже решил открыть глаза и посмотреть, из-за чего. Фиалка стояла, опустив глаза в пол, и ковыряла носком деревяшку, будто пытаясь там что-то найти. Видимо, таким образом она пыталась решить для себя, доверять мне или нет. «Я вам верю, господин. Надеюсь, вы не зря дали мне эту надежду». На этих словах девушка поклонилась и выбежала из комнаты. Останавливать ее я не стал. Ей сейчас нужно побыть одной и хорошо все обдумать. «Это было довольно жестоко, Лотус». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», – не открывая глаз, сказала Лу. «За последнюю неделю у нее пропало это желание угодить мне любым способом, и мы стали вполне нормально общаться. Как друзья, а не как слуга с господином, но только наедине». В остальных же случаях, даже перед Фиалкой, она держала Марку и не выходила из роли. Она сама так решила, и не мне ее винить в том, что она скрывает от подруги такие вещи. «Это может очень сильно ударить по ней, ведь ты дал ей ложную надежду. Кстати, зачем? Ведь разблокировать каналы почти невозможно». «Вот именно. Почти. Пока еще рано об этом говорить, но у меня есть небольшие мысли по этому поводу. Главное, доверься мне». Я вылез из боди, накинув на себя халат. «С завтрашнего дня нас ожидают совсем другие тренировки, и у тебя появятся дополнительные задачи. Справишься?» «А вы во мне сомневаетесь, господин Лотус?» С улыбкой произнесла девушка, тоже вылезая из боди. Она нисколько не стеснялась своей ноготы и даже старалась ее подчеркнуть и показаться мне во всей красоте, дразня при этом. Постоянный прием медицинских ванн и изнурительные тренировки сделали свое дело. За последнюю неделю ее тело пришло в очень хорошую спортивную форму. На земле все девушки за такие медицинские травы, которые ей поспособствовали этому, отдали бы любые деньги. Лу даже на вид стала моложе, а ей на мгновение почти 30 лет, хотя она и раньше выглядела как моя ровесница. Сейчас даже моложе. Если бы нас поставили рядом и спросили, кто из нас старше, в 9 из десяти случаев выбор бы пал на меня. Да и в последнее время она пытается все чаще меня соблазнить, и мы оба это понимаем. Пока еще я держусь, но это пока. Выполню в лучшем виде. Хорошо, тогда вот твоя задача и я поведал ей план на ближайший месяц, после чего девушка вышла из комнаты. Первые шаги предприняты, осталось только посмотреть, к чему это приведет. Утром я отправился на тренировку один. Лу присоединится позже, как выполнит часть своих поручений. В ее задачи входил поиск толковых ребят, имеющих двух, трех и даже однозначное имя. Последних двух редко используют кланы максимум в качестве слуг, которые занимаются самыми незначительными делами, и при этом всячески их угнетают. Иногда после тренировок мне удавалось застать главу у себя, и мы много болтали об устройстве, структурах и всем остальном, касающегося кланов. Первым мне запомнилось то, что никто не привязан к конкретному клану из людей, даже к великим. У нас свободный город на свободном континенте. Все люди свободные, и рабов здесь не потерпит. Конечно, есть различные темные гильдии, нарушающие запрет, как им вздумается, но их старательно находят и уничтожают. Каждый волен сам выбирать, под чьи дла не уходить. Только вот кто захочет уходить из великих кланов, например, к нам. Хоть мы и являемся очень древним, уважаемым, И довольно влиятельным, но сейчас находимся не в самой лучшей форме, мягко скажем. Никто при таких условиях не захочет перейти к нам от более лучших. Да и такое переманивание не приветствуется и может испортить отношения с остальными. Только вот все ли будут держаться за великий клан, если там к ним относятся не самым лучшим образом? Конечно, не все. Вот в обязанности Лу и входит таких находить. Но не всех подряд, а только тех, кто может пригодиться мне или же ей. Я официально назначил ее главой разведки и своим личным телохранителем, на что девушка с радостью согласилась. Правда, подчиненных ей придется набирать самой. Сейчас наступала новая волна тренировок по моей системе, но только после занятий на выносливость и силу. Как раз к окончанию их она и должна подоспеть. «Пока же займусь этим самостоятельно». Девушка пришла вовремя, и я сразу с ней заговорил. «Помимо кинжалов, тот наемник обучал тебя еще чему-нибудь?» – в лоб спросил я. «Нет, небольшие тренировки на выносливость, но в основном тренировки конкретно с этим оружием. Его слабые и сильные стороны, худшие и лучшие ситуации для использования, преимущества и минусы». «Полный курс, но посвященный только этому оружию. Больше ничего». «Хм, ближний рукопашный бой?» Этот вопрос был основным. От него я и собираюсь отталкиваться далее. «Нет, наемник говорил, если в бою ты потерял свое оружие, то можешь считать, что ты труп. Без своего основного козыря нельзя победить врага, владеющего им». «Поэтому мы не занимались ничем, что не связано с кинжалами», спокойно ответила девушка, не понимая, к чему я клоню. Она ходила по моим поручениям, поэтому оружие у нее было с собой. Районы, в которых она занималась поиском, были довольно опасными, и лучше туда не соваться без оного. «Ты уж извини, но твой наемник был идиотом». На этих словах девушка немного напряглась но не стала кидаться на меня с кулаками, отстаивая свое мнение. Молодец, умеет контролировать свои эмоции. Считать, что человек без оружия не боец – самая большая глупость из тех, которые мне доводилось слышать. Тем более, насколько я понимаю, он примерно так и умер, не способный себя защитить после потери оружия, верно? Теперь девушка была злая, но все же держалась достаточно хорошо и пока молчала. Мне надо было ее разозлить, проверить, как она себя будет вести в таких ситуациях. На войне нельзя позволять себе и мгновение слабины, ведь оно может стоить тебе жизни, это мгновение. Здесь ситуация идентичная. Ей нужно научиться контролировать свой гнев. Хотя тот момент со служанкой совершенно меня не красит, но я хотя бы могу списать это на лотуса. Он погиб, защищая меня, забрав с собой при этом несколько человек. До тех пор, пока в его руках было оружие, он сражался как неистовый твайгер. Громко, но спокойно заговорила девушка. Она не кричала, но говорила с нажимом, не собираясь соглашаться с моим мнением. «Если бы я на тот момент была сильнее, возможно, он бы и не умер. В его смерти только моя вина». «Перестань думать подобным образом», – спокойно заговорил я, не обращая внимания на ее тон. «Он погиб по одной простой причине – собственная слабость. Какая бы там ни была ситуация, ему не хватило сил с ней справиться. Твоей вины здесь нет, в отличие от него». «Мои слова могут быть для тебя слишком жестоки, но я тебе сейчас докажу это действием. Доставай оружие и приготовься к поединку». «С кем?» – удивленно сказала Лу, крутя головой в разные стороны. «Мы находились возле того самого водопада, где я в последний раз говорил с Лотусом. Очень удобное место со многих аспектов. Закрытое от взглядов многих, спокойное и успокаивающее. Еще ни разу здесь не были заметны посторонние. «Вы позвали кого-то для поединков?» «Конечно, и он очень силен. Тебе будет крайне непросто». Она продолжила вертеть головой по сторонам, совсем не понимая, куда я клоню. Помахав рукой, заставив ее обратить на себя внимание, я заговорил. «Твоим противником буду я». «Но ведь господин...» «Я понимаю, что вы являетесь мастером медного ранга, и в этом плане меня превосходите, но ведь у меня опыта больше». «Да уж, в последнем она явно ошибается, но переубеждать ее не в моих интересах. Сейчас я покажу ей, насколько сильно она может ошибаться, если будет слишком предвзято относиться к людям. Нужно выбить из нее это, пока не стало поздно». «Никогда нельзя недооценивать противника, если не хочешь умереть глупой смертью». «Но если вы того желаете, то я постараюсь быть помягче». На этих словах она отстегнула пояс с кинжалами, положив его на землю и встала в боевую стойку. Сначала я не понял причину такого поведения, но потом дошло. «Таким образом она пытается быть со мной помягче, думает не навредить». Я чуть не вышел из себя, хотя до этого проверял ее на это качество. Закрыв глаза и прикрыв их рукой, я досчитал до десяти, после чего натужно выдохнул. Вроде успокоился. «Возьми кинжалы. Сегодня ты будешь практиковаться с ними», – спокойно заговорил я. Девушка хотела уже что-то сказать, но я ей не дал». «Возражение не принимается, если ты не хочешь меня оскорбить своим поведением. И постарайся не поддаваться, я сразу это пойму». Лу молча подняла кинжалы и обнажила их, сразу встав в боевую стойку. Атмосфера вмиг изменилась, и спустя мгновение девушка атаковала. Медленно, хоть и старается показать, что атакует со всей силы. Помимо этого еще и перевернула их, чтобы в крайнем случае нанести удар тыльной стороной лезвия, менее острым. Я же был совершенно безоружным. И как только она оказалась ко мне на нужном расстоянии, схватил ее за обе кисти, ударив ногой в живот. Она отлетела метра на три, а кинжалы остались в моих руках. Несколько секунд она корчилась на полу от боли, хотя я старался ударить не сильно. Когда она все-таки очухалась и решила заговорить, то закашлялась и отхаркнула кровь. Ничего себе, вроде удар не должен был быть настолько сильным. Голос у нее был хриплым и очень сильно удивленным, хоть она и сказала всего одно слово. «Как?» «Скоро узнаешь. В ближайшие три недели наши тренировки будут в особо жестоких условиях». Подойдя к ней, я протянул ей кинжалы рукоятками вперед. И запомни, самое страшное оружие – человек, остальное лишь усиливает его качество».